начинает вас узнавать. Он глубоко дышал, словно ему не хватало воздуха. Так что, отец. Ну, первым делом он развалуется, конечно. Может быть, срочно прилетит домой. Я бы против этого не возражала. Но он всегда прислушивается к разумным доводам, и я уверена, что сумела бы убедить его. И потом вы ему понравитесь. Я знаю, какие люди ему нравятся больше всего. Вы как раз такой. Да, сказал он. не решаясь шутить, но и не решившись быть серьезным, по крайней мере, это облегчает дело. И еще, мне то это все равно, но для него важно. Я знаю, и отец это тоже поймет. Вы умеете управляться с гостиницами, и когда-нибудь у вас будет своя собственная. Мне повторяю, это не важно. Мне нужны вы сами. Последняя она сказала почти беззвучно. Маша. Осторожно сказал Питер. Я не, нет, я просто не знаю, что сказать. Маша молчала, и он почувствовал, что уверенность ее покинула. Прежде она поддерживала в себе уверенность усилием воли, но теперь запасы воли истощились. Она тихо произнесла: «Вы думаете, я просто дурочка? Вот и скажите. Нечего будет и переживать. Я не думаю, что вы дурочка». Если бы все были так же искренни, как вы, если бы я сам, значит вам не противно? Нечуть, я растроган и потрясён. Тогда молчите. Маша протянула к нему руки, он взял её пальцы в свои. Они глядели друг на друга. Он и прежде замечал, что после минуты неуверенности она умеет отбросить все сомнения, даже если они не решены и наполовину. Просто идите и подумайте. Думайте, думайте, думайте. Главное обо мне. Мне будет трудно не думать о вас, сказал он. Она поднялась на цыпочки, и он наклонился, думая, чмокнуть ее в щеку, но встретил губы. Тонкие руки обвили его шею. Он почувствовал ее тело. Прикосновение подействовало молниеносно, да еще чуть слышно запах, от которого перехватывало дыхание. Перед ним была женщина. Где-то туманно помнилось, эта малютка прискут. Мужчине приятно быть съеденным. Он решительно выпрямился, взял Машину руки в свои и как можно ласковее сказал: «Мне надо идти, Маша». Она проводила его на крыльцо, шепча: «Питер милый». В десять тридцать начальник сыска Огилви. Прошел по служебному коридору, ведущему из подвальных помещений отеля в гараж. Он предпочел подвальный коридор более удобному наземному входу по той же причине, по которой тщательно выбрал именно этот час, чтобы привлечь как можно меньше внимания. В 10:30 постояльцы, собиравшиеся взять свои машины на вечер, уже разъехались. Возвращаться они начнут много позже. И маловероятно, чтобы в такое время приезжали новые клиенты. Во всяком случае, со стороны шоссе. Огиуви намеревался выехать на ягуаре герцога на север в час ночи. Но перед отъездом ему надо было кое-что сделать и сделать незаметно. В рабочую ночь понедельника одна из фар ягуара была разбита. Кроме того, поскольку вылетело прижимное кольцо, Его подобрала полиция. Фара разболталась. Чтобы ехать в темноте, как он собирался, фару надо починить и хотя бы временно, но надежно закрепить на месте. Однако вести машину на станцию обслуживания или заказать ремонт какому-нибудь механику-кускарю теперь слишком опасно. Накануне, также выбрав время, когда в гараже затише, Огилви осмотрел машину, пробравшись в полутемный угол за колонной, куда ее поставили. Гостиничный детектив пришел к заключению, что если купить подходящую фару, он сумеет подставить ее сам. Огилви прикинул, не будет ли слишком рискованно купить фару в единственном в Нью-Орлеане магазине фирмы Jaguar, и решил, что риск слишком велик. Хотя по его сведениям полиция еще не знала марки машины, через пару дней после того, как осколки стекла пройдут экспертизу, вопрос станет ясен. Если купить фару для Игуара, это запомнит в магазине, и покупателю не трудно будет разыскать.